Я фигурально выразился трусцой. Мертвые индейцы моментально замерли, как мышки. Лили вновь начала яростно биться, тщетно пытаясь освободиться от пут и демонстрируя некоторые свои, безусловно, выдающиеся достоинства. Справа показался всадник и мелкой рысцой направился к поляне. Это и был благородный герой, одетый ковбоем, с револьвером на боку, в широкополом стецене, родной племянни Голдмана. Бестужев поморщился, как от зубной боли, Ни один опытный кавалерист не смог бы спокойно смотреть на это непотребство. Крайне походило на то, что Голдман-младший сел на коня впервые в жизни. Он нелепо, позорно болтался в седле мешком, не попадая в ритм конскому аллюру, держался в седле, как собака на заборе, с испуганным лицом, временами определенно порываясь бросить поводья и ухватиться за конскую гриву, чтобы не свалиться под копыта. Сол безмолвствовал. С непроницаемым лицом, взирая на это позорище, Бестужев заметил краем глаза, что оператор не вертит ручку камеры, а стоит, скрестив руки на груди, столь же холодно, как его патрон, взирая на приближавшегося всадника. — Пора спешиться! — закричал Сол. Незадачливый наездник натянул поводья слишком сильно, отчего конь едва не взмыл на дыбы, но как-то обошлось. Выпустив поводья, актер неуклюже сполз с седла, цепляясь за высокую луку, будто мешок ронялись телеги. — Вы уже в кадре, милейший! Револьвер! — Голдман-младший попытался схватиться из рукоять револьвера, промахнулся с первой попытки, кое-как уцапал, вытянул, держа оружие неуклюже, как монашка винную бутылку. Выпалил себе под ноги, вновь ударила густая струя дыма от старомодного пороха. Краснокожий, опустив руку с томахауком, добросовестно, самым идиотским видом, пялился на все эти манипуляции. В реальной жизни примчавшийся на выручку приненной даме благородный герой, Замешкаясь он столь же неуклюже, давно был бы сражен злодейским топориком или просто ударом кулака, не говоря уж о том, что у индейца хватило бы времени спастись бегством загодя. Второй выстрел худо-бедно оказался произведен в направлении Краснокожего, и тот, не дожидаясь указаний, в картинных корчах, рухнув на землю, принялся кататься по траве. «Достаточно!» — закричал Сол, встал с кресла. К походочкой приблизился к Голдману-старшему и вкратчиво спросил «Ну как, Сэмюэль, вы вникли в суть нашей махонькой проблемки? Как вам зрелище?» Не без конфуза Голдман пробормотал. «Пожалуй, что у него не особенно получается». «Ах, как вы дипломатично, друг мой!» — грянул Роуз. «Не особенно!» «У него вообще ничего не получается! И более того, я оставил всякую надежду добиться хоть какого-то правдоподобия. Вы всерьез полагаете, будто зритель поверит, что...» «Это вот благородный герой?» «Нет, вы так думаете?» «Нас освищут, потребуют назад деньги, и на следующий фильм уже не пойдут. А злоязычная пресса, а мое реноме, а будущее кинофабрики...» М -м -м, «Действительно, несколько неуклюже», — пробормотал Голдман. «Сэмюэль, вы великий организатор и опытный воротила», — проникновенно сказал Сол. «Но кто бы мог подумать, что вы, именно вы, вдруг начнете путать бизнес и чувства». — Не надо, я все понимаю. Это похвальная еврейская черта — помочь молодому родственнику. Я сам еврей, если вы запомнили, Правда, правда, я все понимаю. — Но, Сэмюэль, нельзя же ставить родственные чувства выше бизнеса. Абсурд! Юношу невозможно снимать в роли отважного всадника прелий. — Но он как-никак два года играет в театре на Бродвее, и не похоже, чтобы им были недовольны. — А кого он играет? — спросил Сол Гримаснича. — А? Кого он играет все эти два года? — роковых соблазнителей в мелодрамах, первого любовника в Ведевилях и тому подобную публику, и только... Нет, я не спорю, он очень даже годится, напомянутый мной амплуа. Но я-то сейчас снимаю картину с благородным героем, который мастерски скачет, на коне искусно бросает лассо, великолепно манипулирует револьвером, подстреливает целое племя краснокожих за раз. Я должен доснять эту картину и снять здесь еще три. Все на наперечет с благородным героем. «Мелодрамы и выдавили у нас на эту экспедицию как-то не запланированы». Он отставил рупор, скрестил руки на груди и заговорил тихо, спокойно, обычным голосом, однако с железной непреклонностью. Я не буду его снимать в означенной роли, для которой он совершенно не годится. Во-первых, у меня есть в данном виде искусства кое-какое имя. Я снял 17 картин, и ни одна из них не была освистана. Во-вторых, все мои картины приносили прибыль. Теперь же я сказал... «Сэмюэль, уговаривать меня бесполезно».